День 69. Утренние винные экскурсии по Лагронье. С утра Ксюша дозвонилась до бодеги Франко Эспаньолас и выяснила, что у них есть утренняя экскурсия. Мы быстро собрались и потопали на винный завод. Погода была морозная, с ветром, но солнце светило вовсю. Кроме нас на экскурсию собралось еще человек 25, как я поняла, в основном из Мадрида. Экскурсия проходила на испанском, но нас тут же снабдили проспектом на английском, чтобы мы тоже хоть что-то поняли в технологии приготовления местных вин. Сама Бодега представляет собой одноэтажное здание с обширными погребами. В одном из них стояли огромные дубовые бочки с вином, другой был заставлен бочками размером поменьше. Третий напоминал химическую лабораторию, в которой высились металлические колбы вместимостью по 66-500 литров каждая. Воздух был до краев наполнен дурманищим запахом вина. Его, казалось, тоже можно было пить, разливая по стаканам. Наверное, поэтому люди, работающие в этой славной бадеге, были немножечко навеселе. Нас водили по подвалам, заполненным пыльными бутылками с этикетками и без. Кое-где висели фотографии и лежали старые книги, написанные чернилами. На этой бадеге бывал Хемингуэй, а произведенное здесь вино Диаманта было подарено королеве Елизавете на бриллиантовый юбилей. Экскурсия закончилась дегустацией красного вина Рио-де-Бардон, что с утра было как нельзя кстати. Мы закусили колбасой с хлебными палочками и в несколько растрепанных чувствах отправились искать магазин, где можно было бы купить бумагу. Я хотела подарить Ксюше и Хосе Мануэлю по картине. Раздобыв принадлежности для рисования, мы пошли бродить по городу. Центральная площадь была вся расчерчена для игры в гусыню. По преданиям, в ее основе лежал тайный путеводитель по пути святого Иакова, созданный еще тамплиерами. 63 клетки расположены по спирали. Игроки по очереди кидают кубики. Цель — первым достичь конца пути. К трем часам мы как следует замерзли, проголодались и решили воспользоваться Ксюшиным приглашением на обед. Дома был Хосе Мануэль перекусили супом и снова отправились на прогулку, на этот раз вместе с Ксюшей. Мы дошли до автовокзала и узнали, что поездка в Бильбао вместе с посещением музея будет стоить 80 евро. Дэн крепко задумался. Потом Ксюша проводила нас до туристического офиса и посоветовала несколько интересных для посещения мест. Она отправилась домой а мы решили посетить музей в Старой башне, где посмотрели фильм про историю Лагронье с быстро мелькающими английскими субтитрами. Потом отправились на другой берег и на каменном мосту встретили паломника. Он выглядел уставшим и поинтересовался, не знаем ли мы, как пройти в отель для паломников. Где находился отель, мы не знали. Вид самого паломника произвел на меня очень сильное впечатление. Я подумала, что это важное решение — пойти по пути Сантьяго де Компостелла. Тогда мне впервые пришла в голову мысль о том, что мы тоже совершаем своего рода паломничество — два пилигрима, которые вышли на дорогу, уходящую неведомо куда. И кто знает, сколько открытий ждет нас впереди, а сколько случится уже после путешествия. Если подумать, то вся жизнь человека — это большое паломничество из точки А в точку Б. Просто каждый наполняет этот отрезок собственным смыслом и целями. На другой стороне реки мы увидели следы динозавров, которые были впечатаны в камень много веков назад. Еще там нашлось много забавных штук, наподобие тех, что мы видели в музее Imaginarium. Я от души поиграла на огромном металлофоне. Вечером Ксюша и Хосе Мануэль так рассказывали про Валенсию и Альгамбру, что мы словно бы побывали там вместе с ними. Перед сном я сделала набросок быка для Хосе Мануэля. Чечевичный суп. Красную чечевицу замачиваем на ночь. Морковь режем кружочками. Картофель, чеснок с шелухой кладем целым. Колбаски с паприкой, чориза, нарезаем кружочками и обжариваем. Добавляем морковь, картошку, чечевицу, томат, чеснок и, конечно, воду. Варим до готовности. Специи, паприка, гвоздика. Если не нашлось чориза, то подойдет сельдерей, лук, морковка и домашняя колбаска. Обжариваем ее и кладем в суп. Картофельный омлет. На 1 кг картошки – Берем 6 крупных яиц. Картошку режем на куски размером с монету, солим и добавляем репчатый лук. Провариваем картошку с оливковым маслом, томим до готовности. Затем взбиваем яйца. Добавляем к ним готовую картошку. Перемешиваем и дробим картошку. Нагреваем сковороду и выливаем туда смесь. Накрываем тарелкой, переворачиваем и обжариваем омлет с другой стороны. Можно подавать с запеченным красным и зеленым перцем, анчоусами, селедкой или хамоном.